Глава 31. Каждое движение правой руки стоило боли. Он прицеливался, скрипя зубами. Боль пульсировала под мышкой, отдавалась в локтевой сустав. "Впустите меня!" крикнул Зверянский. Раниный убрал палец со спускового крючка. "Идти сюда, доктор. Советская власть вам зачтёт". Зверянский подхватил чемоданчик с инструментами и неторопливо направился к домику. Левая рука согнута, кисть поднята на уровень головы. Доктор, улыбаясь, показывает окошко расстопыренные пальцы. Усыльщиков Алёжа за могилой перекрестил его в спину, пробормотал: "И не молод ты, врач, а сорви голова. Ох, болит душенька. Это называется потери растут". Бросил палмочек. Впустив Зверянского, заперев дверь, гигант указал стволом пистолета на чемоданчик. "Покажится кваяшек". Глянов в него, скользнув к одному окошку, к другому, понаблюдав, повернулся к доктору. Тот стоял, подняв мускулистые руки, кряжестые, гладко выбритые и тугощёкие, э как в клетку к тигру входит, мелькали мысли. Или дны войны за дня в день. «Вставай, иди, под пули, на колючую проволоку, на штыки, под сабли конников!» «Дрожите!» — умилился Пудовочкин. Левый ручищей похлопал доктора по карманам. «Какие ангельские чистые глаза!» — с ужасом подумал тот. «Какое добродушие! Хоть в няньки к младенцу нанимай!» «По имени отчеству как будете?» Зверянский ответил. Спросил, нельзя ли опустить руки. «М-м-м!» Доктор глубоко вздохнул, чтобы не так учащенно вздымалась грудь. Огляделся в тесной низкой избе. Ярулкин сидел на лавке у стены. Глаза полузакрыты, под носом и на подбородке запеклась кровь. Рядом, поставив ноги на пол, лежала боком на лавке его жена. Молча следил за пришельцами. Пудовочкин, посматривая в окно, спросил доктора. «Вас мой комиссар послал?» Ну, по какой-то мере, Зверянский волнуясь, соображал, что он, собственно, сможет здесь сделать. Не дал ли Маху придя сюда? Он не захвачен? Отбивается, что с ним? У него всё в порядке? Ваш отряд, прочим, истреблён. Ой-ли. Доктора пронзило зноб. До того неузнаваемо изменились глаза Пудовочкина. Они точно уменьшились, остекленели. У Заверянского впились ледяной испутующий ум и злоба, через мгновение глаза сделались мутными, как бы пьяными, и лишь затем опять стали прозрачно добродушными, простецкими. Ну, вы обманывать не будете, тепло сказал Пудовкин. "Стало быть, перебиль не дотёп. Что там? Других наберём". Миг, и оно окошко. Трижды стрельнул в него из пистолета. А вот уж возле другого окна, у которого стоит Винчестер. Быстро прицеливайся, послал три пули из него. Подбираться начали фулюганы, и беззлобно рассмеялся. Из замагил донеслось: "В дом не стрелять, там доктор". Теперь будут нянькаться, любезно заметил Пудовочкин. "Вот ентих", кивнул на Ерулкиных. "Сполили бы со мной за милую душу. А с вами никак и никогда". Я эту публику знаю. У них фасон. Не пускали вас ко мне идти, а? Эх, и отменно вы им поднасрали!» У доктора защипало корни волос. «Если я ничего не смогу, и он окажется прав», — резануло понутру. «У -у -у, «Лучше броситься на его пулю». Те, кто пытался приблизиться к избёнке, в растерянности лежат за могильным холмиком. Поручик извивается, кусает руку, пуля раздробила ему голень. Глава тридцать вторая. Отдаваясь в руки убийцы, Зверянский почему-то думал, что поведет себя находчиво. Теперь он ужасался, что не в силах хитрить, — Пудовочкин сказал. — Комиссар моего вы спрятали, а он прислал вас меня вызволить. Тут бы и подтвердить, войти в игру. Но он сотропью услышал собственные слова. «Видите ли, чтобы вы знали, я вам враг». Доктор мысленно проклинал себя, в ярость хотел повернуться и уйти, и вдруг вспомнил, что уйти-то ему и не дадут. От мысли, что он мог об этом забыть, ему стало еще хуже. «Хорошие вы люди! Какие! С фасоном!» — нежно смотрел Пудовчкин. «Обман не выносите!» «Без благородства никак не живете!» Он сидел на полу сбоку от окошка. Прибыли, стало быть, старичков спасать. Каким манером? Доктор стоял перед ним, руки на груди, взгляд устремлен поверх головы гиганта. «Какое безрассудство прийти сюда!» — билась мысль. «А все характер!» — вспыхнул, как спичка, и прямиком в клетку. «Я пришел...» выговорил с усилием. Как врач оказать помощь тому, кто в ней нуждается? Правильно, одобрил Пудовичкин. Очень верю на той фасон у вас, чтоб только так и делать. А я Александр Роман Чыранин. Раненый, доктор втрепенулсы, подхватил с пола чемоданчик. Надо смотреть и перевязку. С этим пока имс не удастся. Да ваших хулиганов, каждый миг нужен глаз да пулька. Вы б сделали мне уколчик от боли. Морфи у вас при себе? Игольчик чистая? Вот и ладно, наконец-то, мысленно вскричал Зверянский. В собачью ему лошадиную дозу. Сейчас казалось, что он этого и ждал. Вообще не без рассудства, что вопреки воле друзей он пришёл сюда. Его вело чутьё. «Потребуем телегу с парой лошадок», — с войски делился Пудовочкин. «С вами да со старичками сяду, докатим до четвертого разъезда, а там на проходящей на пензу вскочу. Ворочусь через пару неделек с другим отрядом. Пожалуйте, господа, виновники, к ответу. Фасон уважаете? Ну-ка, подержите фасон перед косоглазой». Заладили фасон да фасон. Доктор готовил шприц. Что вы этим хотите сказать? Подуочкин взглянул в одно окошко, в другое. Какие живут для интересности своей персоны? Вот где до чего благородное я делаю. Каков я во всём наилучший? Эти есть ваш брат Спасонов нам. А мы на полном отличии. Мы люди с полезным понятием. В чём понимаем пользу, то и делаем. А там хоть чего про нас говори. Получается, заметил доктор. Что ваш брат глупее вас? Зачем же глупее? добродушно возразил Пудовчикин. Возьмите коня благородных кровей. Красота, а и цена ему многие людишки и сотой доли не стоят. А всё ж таки он лошадь. Он мне душу радует, но захочу я его продам. «И загоню в усмерть, коль мне надо!» «Так-так, получается, мы кони?» Зверянский держал шприц иглой вверх. «Ну-с, обнажите-ка руку!» Пудовчкин посмотрел на шприц, улыбнулся. «Хе-хе, от этой порции я закимарю! А меня хлопты ждут! Извольте половину сбрызнуть!» «Кончено!» Доктор ощутил, как заведенели руки. не усепить. Всё выйдет так, как хочет это бестие. Глава 33. Кричи друзьям, чтобы сожгли домишка. Кричи, ты хочешь сгореть вместе с убийцей? Они на такое не пойдут. И потом, ты, это ты, ну, призывать, чтобы заодно сожгли и стариков, дело погублено. Ужас, пододут под воду, мерзавец поссётся. Нет, он будет спасён тобой. Объясняй потом как угодно, почему ты пришёл сюда. Объясняй это и тогда, когда негодяй вернётся снова отрядом, станет мстить. Перед сидящим на полу гигантом стоял крепко сбитый человек со шприцем в руке и мучительно желал смерти. Доза небольшая. Голос осип, прерывался: "А спорить бы не надо, лицо терять", устало укорил Пудовкин. "Уж признайтесь, Александр Романович, успеть вздумали. А как ж? Этот фасон вполне дозволяет бескровно обезвредить вооружённого врага. Аль неблагородно. А что, человека разбудив На мелкие куски живьем рвать станут. Тут вы вроде и ни при чем. Такая уж вы публика, благородная. Да только ваш хитрости перед нами завсегда наружу. Как ни фасуньте, а мы для вас издаки. «Издаки?» — полное лицо зверянского передерного судорога. «Издаки?» Вешены рявкнул, мотнул головой. Пудовичкин невольно повторил его движение, а резко повернул голову, какнув в мысли, что доктор там что-то увидел. Тут с размаху всадил шприц в его кодык. Упал всей тяжестью на левую руку раненого, держащую манлихер, вцепился в неё. Пистолет, прижатый грудью доктора к полу, выстрелил. Пуля прошла по касательной к груди и загорелась шерсть на овчинном жилете. Богатырь запрокинул голову, судорожно взмахнул правой рукой. Она обрушилась на спину Зверянского. Второй удар пришелся по затылку. Ярулкин изо всей мочи вскрикнул «Спасайте!» Вскочил с лавки и схватил ручищу гиганта. Поваленный на пол, тот подкидывался громадным телом. Всаженный в горло шприц двигался вверх-вниз. Баба высунулась в окошко, крича «Караул!» На жище раненого ударили в пол, Домишка сотрясся, подобочкин рывком сел, отбросив доктора Еролкина, выдернул из горла шприц, вздрагивая, поднялся на колене, из раскрытого рта вылетел громкий фырчащий хрип, будто лили воду в жир бурлящий в жаровне. Зверенский обхватил гиганта сзади за плечи, тот рванул торсом из стороны в сторону, вытащил доктора из-за спины. Подмял, ударил лбом о пол и отшвырнул к стене. Он стоял на четвереньках, точно рухнувший от удара кувалдый бык. Огромная грудь страшная и часто раздувалась. Плечи, ручищи так и ходили крупной дрожью. Голова моталась и тряслась лицой, скажали гримасы. Кровь брызгала во все стороны, а взгляд был осмысленный. Он вытягивал шею и вдруг... завалился на бок, как подсечённый. Тут же взлетел на ноги, распрямился во весь громадный рост, теменю упёрлась в закопчённую потолочную балку. Дверь распахнулась, подбежавших встретили бешено-ниистовые, жаждущие убивать глаза. Василий Уваровский выстрелил из винтовки в упор, захлопали револьверы,